8. Примостившись на груди сосновых поленьев, остро пахнущих лесом, Иолай наблюдал за двумя кряжестыми рабами-абантами, коренными жителями Эвбеи, чьи спутанные волнистые кудри падали на лицо не из-за неряшливости, а согласно древней, забытой всеми, кроме самих абантов, традиции. Абанты, сняв все за исключением набедренных повязок, увлеченно жарили на верте или баранью тушу, время от времени обмениваясь гортанными возгласами и сбрызгивая жаркое винным уксусом из глиняного кувшинчика. Бледные, но оттого не менее жаркие языки огня жадно лизали истекающую шипящим жиром баранину, мускулистые тела бантов лоснились от пота и, казалось, тоже сейчас начнут шкварчать и дымиться, дразнящий аромат растекался по двору, и Алай, в общем-то, не голодный, не выдержал. Он встал, подошел к костру, одним движением выдернул из лежавшего рядом бревна широкий разделочный тесак и, сочно врубившись в бараньи бок, оттяпал себе добрый кус чуть подгоревшего по краям мяса. Абанты одобрительно хмыкнули. Один из них протянул Иолаю пол лепешки и пучок чуть привялой зелени, после чего с удовольствием расхохотался, когда Иолай запустил крепкие зубы в пропахшую дымом баранью плоть. По двору неторопливые деловито сновали слуги. Прохромал куда-то страдающий от похмелья домат, его чуть не сшибли трое одетых в козьи шкуры детин, волокущих корзин из провизий. Неподалеку коротко и умело ухал топором мясник. Две молодухи, не слишком старательно завернувшиеся в голубые пеплосы, одарили Алая многообещающими улыбками и быстро прошмыгнули мимо, потому что хмурый молодой человек не обратил на их улыбки никакого внимания. Ворота пронзительно заскрипели, жалуясь на стражников, тянущих створки в разные стороны, и во двор неторопливо въехала влекомая гнедой пары колесницы. Баселе еврит бросил по одному из стражников, по-молодому спрыгнул на землю, оправляя белоснежный фарас накидка идеально подходила к гриве евритовых волос и махнул рукой поднявшемуся с поленницы Иолаю. Именно в этот момент... Ни секунды раньше Ялай принял решение. Он понимал, что пытаться незаметно выведуть у Иврита Айхалийского что бы то ни было, все равно, что воровать звезды с неба. Ялаю, будь он хоть трижды племянник Геракла, Василей Айхалли и всей правды не скажет. Ялаю не скажет. Ялаю. Ну что ж, Архаменская битва в сравнении с тем маневром, который, возможно, разговорит Иврита, Покажется детским лепетом. Ты не на состязаниях? Подошедший басилей удивленно доброжелательно смотрел на молодого человека с куском баранины в руке. А что я там забыл? Лениво и даже несколько грубовато поинтересовался Элай. Брови иврита поползли вверх, тесня морщинистый лоб. Разве ты не надеешься завоевать руку моей дочери Иолы? Такой лучник, как я. Ни в коем случае. Если бы здесь были колесничные ристания, тогда другое дело. Нет уж, пусть мои дяди и отец состязаются. Кстати, Басилей, а почему ты сам здесь вместо того, чтобы демонстрировать женихам свою легендарную меткость? — Уже продемонстрировал, — усмехнулся иврит, кривя узкий рот. — Теперь до самого последнего тура мне на поле делать нечего. «Не сомневаюсь, похоже, за четверть века с того дня, как ты впервые приехал с сыном Фивы, чтобы учить будущего героя, ты мало изменился». Уже собравшийся было уйти, иврит застыл на месте, потом медленно повернулся к Алаю, который, как ни в чем не бывало, жевал баранину, оттирая заливающий бороду мясной сок. «Ты не можешь рассуждать о подобных вещах, юноша». Негромко, но с твердым нажимом на слове «юноша» произнес Басилей камене лицо. «Не могу», — хрустя под горелой корочкой, согласился Алай, — «но рассуждаю». «Ты полагаешь, нам есть о чем поговорить?» «Пожалуй, Басилей». «Тогда не совершит ли нам омовение?» «В такой жаркий день?» «С удовольствием». И Алай сделал вид, что неожиданно вспомнил о хороших манерах. Челядь из-под сопровождал сопровождала их любопытными взглядами, таких разных людей, сурового Басилея и Айхалии и юного возничьего Геракла. И только когда оба скрылись в недрах дворца, рабы и слуги, опомнившись, вернулись к прерванной работе.